Получаю. В данном случае за что? За нарушение государственной отчетности. Кстати, 152-я статья Уголовного кодекса РСФСР карается сроком до трех лет тюремного заключения. Сафрон Артемович, ну что вы? вы? Ну, я получаю эти премии за инициативу моих сотрудников. А вы при чем? При всем. В любом показателе совхоза заключена моя мысль, то есть мой труд. Вот за это мне платят деньги, которые я получаю с чистой совестью. Сегодня, Молодка, в настроении снестись, завтра нет. Мы планируем наверняка. И мы не хотим своими планами смешить кур. А что по этому поводу может сказать наука? Ну, видите ли, товарищи, ну, чем раньше курица начинает нестись... Но тем она, естественно, раньше изнашивается. Досрочная яйценоскость. Спорно. Значит, вы считаете, что по первому факту вас обвинили несправедливо? Я охотно покаюсь, товарищ Говорков. Докажите грех. Грех в том, что вы одно выдаёте за другое и получаете от этого выгоду. Нарушение закона на лицо Вот. Вот я и хотел обратить ваше внимание на то, что мы двигаемся так стремительно, что некоторые установки-то не поспевают. Подожди, подожди. Ну ты согласен, что ты нарушаешь отчётность? Согласен, но не виновен. Вам никто не запрещает поднимать волнующие у вас вопросы. Но он закон. Это же не способ улучшать законодательство. А я и не хочу нарушать. Меня жизнь понуждает. И не меня одного. Вот Сафрон Артемьевич возмутила, что я присваиваю плоды э, куриного энтузиазма. А меня вот не возмущает, что он присваивает плоды энтузиазма человечьего. Так, объясни. Герман Леонтьич, разговор о тебе. Простите, разговор не обо мне, разговор о проблеме. Я только повод. Я согласна с Германом леонтичем Давайте исчерпаем все до конца. Давайте, давайте. Ну что ж, ну, продолжай, продолжай. Совхоз, над коим директорствует товарищ Толопыга, первенствует в нашей области по овощам. Как известно, овощ штука вкусная, но для тех, кто его убирает, тяжелая и коварная. Созрел овощ, нужно его на стол тащить, а то он пропадет, и пропадает его пропасть, потому что убираем в наших краях его не машинами, а руками, а руки в нашу эпоху вещь медленная, дорогая. Короче говоря... трудно и дорого обходятся овощи все совхозы несут убытки кроме товарища талаыги чудо сейчас увидим сафрон артдевич ну сколько у тебя на уборке овощей работает приезжий горожан не считал врешь врешь считал потому что есть что посчитать человек по 300 в день в течение полутора месяцев И получается, что овощи ему достаются во много раз дешевле, чем остальным, а он их продает по той же цене, что и все. Сколько ты на этом гребешь, Сафрон Артемьевич, посчитать? Ты знаешь что? Ты не виляй. Ты мной не загораживайся. Ты имей смелость сам отвечать за свои собственные поступки. Да я тебя не осуждаю. Потому что это коммерческая удача. А кому когда-нибудь удавалось вести хозяйство без коммерческой хватки? Ведь он эти прибавочные деньги-то не присвоил, а вложил в общее дело. Ну, правда, он за это тоже получил реальную премию, общественные почести. Ну, а разве деловая сметка не должна заслуживать оплаты? Герман Леонтич, а ваша теория... не смахивает ли на рецептуру деляческого предпринимательства. Ой, интересно, что думает по этому поводу секретарь порткома? Для того, чтобы хозяйствовать без компромиссов, надо иметь условия, которых у нас, к сожалению, нет. Ну-ну-ну. Да. А всякий компромисс надо рассматривать в каждом отдельном случае. За спиной такого секретаря порткома лопчить можно уверенно. Лука Алексеевич! Да? Да. Если бы не эта махинация с отчетностью, ваш совхоз все равно перевыполнил бы план? Да, перевыполнил бы. Только наполовину. А зачем вы пчел держите? Что? Я говорю, пчел вы зачем держите? Стыдливо, зубугорком, громадная пасека. В отчетах вы ее не указываете медок государству не сдаете. Мол, пчелы не производящие. Мол, нужны для опыления кормовых трав, мол, биообслуга, цветочный сервис. А потом плоды этого сервиса в оборот пускаете. Запчасти нужны, а не в город, на завод. там в багажнике машины фляга с медом так, пуда натрий. У нас и гримык, у нас сельхозтехника простаивает. Нам рыло в кровь, а им почетно. Воск не стыдитесь попам в церковь продавать. Для велых деньги не пахнут. Флягу мёда начальнику взрыв-прома, ты скажешь, не всучил? Продал. Лука Алексеевич, <мас> <постоль> там квитанции есть. Начальник взрыв-прома уступил мне ворох селитры, которая для взрывов промокла и не нужна. Я внёс её в землю, которой не хватает азота, и земля дала урожай.